Паула Барбато Башня из слоновой кости Посвящается милой Гаци. Моя последняя отчаянная попытка. Глава первая. Мара Паладини не сводила глаз с потолка, на котором собиралась капля. Уже третья за последние две минуты. В этом Мара была уверена поскольку первые две засекла по часам. Пятно она заметила, выходя с тарелкой в руках из сектора B и направляясь к узкому проходу. Каждый раз, огибая этот угол, она машинально бросала взгляд на сектор F. Сначала на стол, на окно, а потом вверх, на карниз башни. И вот там, в левом углу, Мара заметила, что цвет немного изменился, как будто появилась едва различимая тень. Но в этом доме не было теней, которые она не знала бы в совершенстве. Поэтому Мара остановилась и опустила тарелку. У неё была только прочная пластиковая посуда. Осколков она себе позволить не могла. Последний разбитый стакан обернулся настоящей катастрофой. Она внимательно осмотрела тёмное пятно в том месте, где встречались наружные и внутренние стены. За стеной сектора «Ф» была ванная комната. Быть может, стоило проверить, не появилась ли тень и там. Мара задумалась, как лучше поступить. Было два способа проверить — бинокль или лестница. Однако, воспользовавшись биноклем, она вряд ли поймет, от чего образовалось пятно. А вот поднявшись по лестнице, можно будет понюхать воздух всякое подобие влажности из дома было изгнано и если хоть один гигрометр показывал больше 40% во всех комнатах автоматически включались осушители воздуха гигрометр прибор для измерения влажности воздуха если в этом сером углу появилась сырость она сразу почувствует к сожалению лестница стояла в ванной мара посмотрела на тарелку в руках Перевела взгляд на стол в глубине сектора F, потом на стул. Слишком много всего в ограниченном пространстве. Чтобы принести лестницу, тарелку придётся вернуть в сектор B. На тарелке лежали яичница-болтунья, ложка чечевицы в соусе и кубик сахара, который она сунула в рот и разгрызла. Остальное доест позже. Развернувшись на месте, Мара протиснулась через узкий коридор между стенами башни в сектор F. Оставив тарелку в секторе B, она отправилась в путь. Мара старалась ходить по квартире не слишком часто, потому что даже перемещаясь с исключительной осторожностью, боялась задеть коробки. В квартире площадью 110 квадратных метров, включая ванную и кухню, осталось лишь 16 метров по которым можно было передвигаться. Вдоль всех стен, от прихожей через коридор, в трёх комнатах и кладовке, выселись ряды белых коробок, сложенных друг на друга от пола до потолка. За каждым рядом стоял ещё один, а где пошире и третий. Открывая дверь в любую комнату, входящий видел стену из огромных белых кирпичей. Коробки не были стянуты веревками или связаны между собой. Легкие стояли на более тяжелых в порядке убывания веса. Расставленные с небольшим, тщательно рассчитанным уклоном, коробки удерживались в равновесии, если, конечно, их не трогать. Переставив коробки в последний раз, Мара поняла, что набери она хоть немного веса, поправься в животе или бедрах, и по квартире не пройти, не задев этих белых стен. Получается, толстеть строго запрещалось. Выполнить же это решение оказалось нелегко, поскольку двигалась она мало и только по заданному маршруту. Наверное, стоило выходить на улицу чаще, может, дважды в неделю, пройтись несколько километров. Но последние пять лет, за редчайшими исключениями, Она выходила только между двумя и тремя часами ночи, а гулять по Милану в одиночестве в такое время было небезопасно. Не то чтобы она боялась нападения. Скорее, какого-нибудь недомогания или несчастного случая. Не хватало ещё очнуться на улице днём под лучами солнца. Или что ещё хуже в больнице. А значит, оставалось ограничить питание. Не переусердствовав, конечно. Она скачала таблицы калорийности продуктов, купила в интернете весы с функцией сканирования тела и решила, что её вес ни в коем случае не должен превышать 55 килограммов. Ей это удалось. Каждый раз навещая Мару, Валерия, социальный работник, разглядывала её не меньше минуты. «Ты точно не похудела?» «Точно». 55 килограммов. Если совсем честно, 54 и 700 граммов. Именно благодаря этим 54 килограммам и 700 граммам Мара в тот день проскользнула в коридор, начинающийся от сектора Эй. Прошла через узкий проход, повернулась, чтобы стать спиной к стене из коробок, прошагала боком мимо кладовки, и, наконец. Добралась до ванной. Она повернула ключ в старой двери с матовым стеклом и сразу подняла глаза к верхнему углу, соответствующему тому месту в секторе F, где заметила тень. Пятна там не было. Или, точнее, пока не было. Над унитазом оливково-зелёного цвета, сохранившимся с 60-х годов, там, где потолок сходился с двумя стенами, Появился крошечный сероватый след. Отметина напоминала остатки паутины, но Мара точно знала, что ничего подобного там нет. Она поддерживала ванную в идеальной чистоте и знала точное количество пауков. Ровно столько, сколько нужно, чтобы устранять вредных насекомых, если те появятся, и где они сидят. В ванной мара держала все, что могло или должно было подвергаться воздействию света и влаги. Комнатные растения. Единственные живые существа, общение с которыми приносило ей радость. В ванной рядом с моющими средствами, инсектицидами и удобрениями для растений стояла лестница. Она была легкой и удобной, но высотой 2,5 метра. А по протащить ее... Под низкими дверными проемами квартиры, построенной в эпоху, когда средний итальянец был ростом метр 70, оказалось нелегко. Вышло бы проще. Будь за дверью свободное пространство. Но его не было. Мара вытащила лестницу из ванной, стараясь ничего не задеть. Ванная комната была маленькой. Все в ней удерживалось в шатком равновесии. Взяв лестницу на плечо, словно копьё, она протащила её под дверным косяком, затем поставила вертикально, повернулась, заперла дверь и медленно поволокла лестницу по полу. В день покупки она наклеила на ножки фетровые накладки, чтобы заглушить шум, хотя знала, что внизу никто не живёт. Тишину Мара ценила превыше всего. Она толкала лестницу, удерживая ее сбоку обеими руками, прижимаясь к стене. Они вместе проскользнули вплотную к стене и мимо двери в сектор И. Потом повернули налево, и Мара смогла снова встать лицом вперед. Она провела лестницу через узкий проход, аккуратно прислонила ее к коробкам справа и прошла сама, слегка задев картон своим худе. Наверное, надо было снять его, если собиралась двигаться быстрее. Преодолев поворот, она снова оказалась в секторе F. Мара подвинула лестницу к столу в глубине и раскрыла её. Теперь она стояла прямо перед окном. Через три дырочки в шторе виднелись кусочек дома напротив, неопределённое пятно на тротуаре и зелёная полоска открытой ставни. Она в очередной раз отметила, что за последние годы потеряла многое, но не зрение. Поднявшись по ступенькам до самого верха, Мара посмотрела на пятно. До угла было около двух метров, три ряда коробок и тёмная тень. Пятно вроде бы слегка увеличилось. Она огляделась, размышляя, как бы получше его рассмотреть, и не слишком ли поспешно она отказалась от идеи с биноклем. В конце концов, пришлось смириться и сделать единственно возможное. Опираясь коленями на ступеньки лестницы и руками на коробки, Мара ощутила знакомое головокружение. В двух метрах над полом всё казалось шатким, и ещё нахлынул страх. Казалось, что стена вот-вот рухнет. Однако на самом деле ничего не шаталось, и даже если бы труд многих лет обрушился, Падать всё равно было бы некуда. Дождавшись, пока головокружение пройдёт, Мара подалась вперёд, опираясь всем телом на два ряда коробок, закрыла глаза и вдохнула. Пыль, конечно же. Пыль и старый картон. Медленно выдохнув через рот, она вдохнула снова. Пыль, старый картон. А может, чуть-чуть пахнет нафталином? Она мысленно пробежалась по сектору F. На четвёртом уровне лежали какие-то вещи? Не её, возможно, отцовские. Пиджаки отца. Она снова со свистом выдохнула, вдохнула в третий раз, набирая в лёгкие как можно больше воздуха. Пыль, старый картон, нафталин, клей. Да, клей, пожалуй, а ещё... сырость. Она резко открыла глаза, уставившись в угол, подобралась ещё ближе. Да, пятно расползалось. Протечка. Течь. Похоже, этажом выше лопнула труба или что-то сломалось. Точнее, не определить. Не с того места, откуда она смотрит. Но ясно одно. Это великий враг — вода. За стеной струится вода. Ниже коробки. Ниже «Моя башня!» У нее всегда было особое представление о том, что такое башня из слоновой кости. Все считают, что это неприступное сооружение, возведенное из драгоценного материала. Но Маре никак не удавалось выбросить из головы, что слоновая кость — это бивни животных, а значит, башня, по сути, состоит из зубов. Омерзительная картина оказаться запертым в пасти, которая в любой момент может начать тебя пережевывать. Именно в таком состоянии она и хотела провести остаток жизни. Квартира в доме постройки начала 60-х годов состояла из трех комнат, а также кухни, ванны и чулана. Мара заранее выяснила точные размеры пространства, чтобы спланировать свою личную башню. По приезде она обнаружила лишь заказанную мебель, Односпальную кровать, стол со стулом и книжный шкаф. Обустроившись, она вновь измерила каждую комнату, переименовав их согласно составленной схеме. Вход стал сектором А, кухня сектором Б, первая спальня сектором С, вторая сектором D, чулан сектором И, e, а большая комната сектором F. Лишь тогда она распорядилась доставить первые коробки. Белые. Все одного размера. Их производила немецкая фирма, у которой она позже приобрела несколько нестандартных коробок, чтобы заполнить оставшиеся пустоты. Коробки прибывали запечатанными, с буквой, обозначающей сектор, и с этикеткой, на которой был указан перечень содержимого. Следуя тщательно продуманной схеме, над которой она долго работала, Мара расставила коробки вдоль стен. Жизненное пространство резко сократилось, и она дала себе несколько дней, чтобы привыкнуть, прежде чем заказать вторую партию коробок. На оптимальное размещение этих символических бивней ушло два месяца. А начала она с сектора F, комнаты, где я работала и где расставила более 200 коробок. В оставшемся пространстве Умещались стол, стул и книжный шкаф. Со временем еще две или три коробки она заполнила своими каталогизированными работами. Еще до выхода из структуры она с помощью Валерии отправила резюме в несколько издательств, предлагая услуги носителя языка для перевода с русского. Поступило несколько заинтересованных откликов. И Мара почти сразу подписала контракт с издательством, специализирующимся в основном на политических текстах. Постепенное уменьшение жизненного пространства её не беспокоило. Она не хотела пространства, не хотела свободы действий. Так она жила пять лет, передвигаясь по узкому коридору между картонными стенами, оставив себе лишь тропинки от стола до кухни, от кухни до кровати. От кровати до ванной. В день, когда ей доставили последнюю коробку, она попросила сообщить Луке, чтобы он расторг договор аренды склада. Мара не общалась с ним напрямую, закон это запрещал. Но через третьих лиц снова извинилась за доставленные неудобства. Она знала, что сначала он пытался отправить хотя бы её личные вещи тёще, Но ее мать их не приняла. Другие родственники, представители редеющей семьи, которая раскололась после смерти старшего поколения, рассеялись по всей Италии и лишь приняли к сведению этот вопрос, чтобы не навлечь осуждения журналистов, которые крутились рядом. В конце концов, все они отказались, заявив, что не готовы. Долгие восемь лет, проведенных в структуре, Мара надеялась, что Лука примет единственное разумное решение — выбросит всё, соберёт её прошлое в кучу и сожжёт. Однако её муж, теперь уже бывший, выбрал самый болезненный путь — личную Голгофу, на которую решил подниматься шаг за шагом, давая себе время пережить утрату и оставить её позади. Он арендовал склад и отвёз туда всё, что принадлежало ей. Одежду, шторы из гостиной, книги, компьютерные флешки, лекарства из шкафчика в ванной и даже кухонную утварь. Он не оставил ничего, что принадлежало ей или им обоим. Прежде чем продавать дом, он избавился от всей мебели, даже от той, что стояла в детских. Андреа попрощался со своим столом в разноцветных наклейках, а Клара — с прелестной кроваткой под балдахином. Сдав ключи от дома агентству по продаже недвижимости, Лука стёр из жизни все следы бывшей жены и всё же ничего не выбросил. Все восемь лет он каждый месяц платил за аренду склада, пока Мара не вышла из Римс, резиденции для обеспечения мер безопасности, которую раньше называли попросту «психиатрической судебной больницей». Спустившись с лестницы, Она открыла журнал со схемой башни. Сектор F, 7 уровень, третий ряд, угловая коробка. Там не могло быть ничего действительно важного. Она позаботилась о том, чтобы в самых уязвимых местах у окон, плентусов и потолков хранились только вещи, которыми можно было пожертвовать. И в самом деле, в модуле F-35 лежал набор эмалированных кружек, принадлежавших её матери, столовые приборы с красными пластиковыми ручками, зелёные льняные салфетки, кулинарная книга на русском языке, серебряная сахарница и карточки для рассадки гостей с изображением петухов и кур. На мгновение она погрузилась в воспоминания детства, когда не могла выбрать, кто красивее — белая курица или пёстрый петух с переливающимися перьями. Закрыв журнал, она убрала его на третью полку нижнего шкафа и снова поднялась на стремянку. Рукояткой швабры она вытянула полотенце, которое четверть часа назад затолкало в угол потолка, когда заметила, что там начали собираться капли. Полотенце не промокло, но стало влажным. Она заменила его на сухое, опять подтолкнув длинной рукояткой швабры. Пора решать, что делать. Возможно, только три варианта. Первый. Подождать и посмотреть, не прекратится ли течь сама собой. Почему бы и нет? Дело не обязательно в поломке труб. Может, проблема временная. Возможно, кто-то забрался на крышу соседнего дома, сдвинул черепицу и случайно открыл путь в воде, скопившейся после недавних дождей. Ручеёк побежал по крыше, просочился в трещину в стене, не добравшись до внешнего водостока, и попал на ее потолок. Сложно, но вполне правдоподобно. Второй. Позвонить управляющему домом. Ей не запрещали связываться с ним напрямую, но Валерия не раз намекала, что такие вопросы лучше решать с ее помощью, ведь она единственная навещала Мару. Значит, придется звонить Валерии да, поговорить с управляющим, а он, конечно, захочет войти в квартиру, чтобы всё проверить. Такое уже случалось. Однажды, когда башня ещё не была полностью достроена, ей пришлось впустить его, чтобы познакомиться. Да и если бы понадобилось что-то ремонтировать, с рабочими договаривался бы он. Третий вариант вынуждал её направиться прямо к источнику проблемы. Выйти из квартиры подняться по лестнице и позвонить в дверь этажом выше. В этом доме было всего четыре квартиры, плюс кое-какие помещения на первом этаже, которые раньше служили складами или офисами, а теперь в них устроили кладовые или чуланы для жильцов. Из четырех квартир постоянно заселена была только её на первом этаже. Квартира напротив, принадлежала какой-то компании. В ней сотрудники ненадолго останавливались 4-5 раз в год. Мара всегда знала, когда ожидаются гости, потому что за два дня до их прибытия появлялась бригада уборщиц. На втором этаже, над квартирой для сотрудников, снимала жильё пожилая пара, но два года назад они съехали, и Мара не знала, куда. Она видела их на лестнице всего пару раз, но изучила все их привычки сидя за рабочим столом и подглядывая через три отверстия в шторе. С тех пор, как они уехали, там никто не появлялся. Оставалась только одна квартира прямо над её собственной. Она долго пустовала, но прошлой весной её занял мужчина лет 60, который приезжал примерно раз в две недели. Судя по всему, это было его городское пристанище. Он приезжал на несколько дней и снова пропадал. Через нижнее отверстие в занавеске Мара наблюдала, как он идёт к подъезду от проезжей части. Всегда элегантно одетый, в шляпе, с аккуратно подстриженными седыми усами, даже вечером в тёмных очках, всегда явно довольный собой. Он немного отличался от живших по соседству. Но, возможно, не случайно выбрал этот тихий район. Он не из тех, кто приходит знакомиться с соседями. И Мара это ценила. Возле кнопки звонка не было таблички с именем жильца. А сам жилец не доставлял Маре ни малейшего беспокойства. До сегодняшнего дня. Вода вполне могла протечь из его квартиры, ведь он вернулся только вчера. Эта версия затмила остальные. Конечно, придётся открыть дверь, подняться по лестнице, постучать, встретиться с соседом, представиться, заговорить. И в перечне этих действий было как минимум четыре, которые Маре совсем не хотелось совершать. Она посмотрела на полотенце под потолком и ясно услышала, как капля стукнула по ткани. Представила, каким тоном ответит ей Валерия, которая сейчас, должно быть, разъезжает по городу и наверняка не обрадуется ее просьбе. Мара взглянула на дверь, потом снова на потолок в углу, опять на дверь. Застегнула молнию Худи до самого подбородка и пошла за ключами. Она никогда не могла похвастаться математическим складом ума, или, по крайней мере, ей так казалось. В старших классах, когда она начала изучать немецкий, учительница назвала структуру этого языка математической, как у латыни. Именно этим она объясняла трудности в его освоении, несмотря на то, что с детства свободно говорила на гораздо более сложном языке — русском. Спустя 21 год после окончания школы и 3 года с тех пор, как её поместили в структуру, ей пришлось снова столкнуться с математикой, хотя и в иной форме, с головоломками. В распоряжении пациентов оказалось множество журналов, Но большинство были заполнены лишь в самых простых разделах. Соедини точки, закрась области, найди спрятанные предметы. Сложные же задания во всех выпусках оставались нетронутыми. Она, всегда неплохо решавшая ребусы и кроссворды, поначалу даже не могла понять принципы этих игр. Но ей нужно было занять время и ум. Поэтому она взялась за них всерьёз, с терпением и упорством теми же качествами, с которыми в юности училась, убеждённая, что других талантов у неё нет. Именно тогда, заставляя разум развиваться в непривычном направлении, она начала выстраивать концепцию башни. До её возвращения к обычной жизни было ещё далеко, но она знала, что однажды ей придётся иметь дело, среди прочего, с воспоминаниями, так она их называла, не находя подходящего определения. Вещи, предметы, наследие. Всё, что она накопила за прежнюю жизнь, вместе с тем, что осталось от нажитого её родителями, ожидало её на складе. Она прекрасно понимала, что самое простое — всё выбросить или подарить, поручить кому-то распорядиться, попросить просто избавиться. Понадобились бы несколько согласований, оценки, разрешения, вмешалась бы бюрократия, но в целом это было возможно. И всё же она даже не помыслила о таком. Не тогда, не так скоро. На деньги, которые ей завещал отец, она могла позволить себе и другие варианты. После смерти матери Лука нанял нотариуса который оказался очень доброжелательным. Он приехал к ней в структуру и дал подписать бумаги в кабинете молодой психиатрине. Недвижимости она не унаследовала. Мать всё продала, но вещи из дома, где та умерла, перешли ей и должны были отправиться на склад под ответственность Луки. Среди прочего нотариус упомянул об инвентаризации. Его ассистентка, по его словам, прекрасно с этим справлялась и была готова помочь, если понадобится. Тогда она отказалась. Смерть матери всё ещё казалась ей чем-то абстрактным. Она не видела её после того, как всё произошло, а завещание гласило — никаких похорон, кремация и передача праха кому угодно, только не ей. Она размышляла над этим в течение нескольких месяцев решая сложные головоломки и загадки, которые теперь давались ей легче. В конце концов, она раздобыла визитную карточку ассистентки нотариуса и, получив разрешение, связалась с ней, чтобы спросить, не согласится ли та провести инвентаризацию всех вещей, которые Лука запер на складе. Женщина запросила сумму, показавшуюся ей смехотворной, а через две недели Приехала с тремя толстыми бухгалтерскими книгами в руках. Я решила разделить предметы на три категории, объяснила она с улыбкой. В первой ваши личные вещи, происхождение которых точно известно. Во второй вещи ваших родителей. Отдельно, насколько это было возможно. В третьей сомнительное. Мне принадлежит нечто сомнительное? спросила она. Возможно, и нет. — улыбнулась женщина. — Но, на мой взгляд, вышло так. И чтобы не ошибиться. Они пожали друг другу руки. Счёт был оплачен через банк, оформили ещё бумаги, подсыпали ещё песка в шестерёнке бюрократии. Она не сразу открыла полученные реестры. Помощница нотариуса проделала огромную работу, даже разбила список на подкатегории, обозначив их буквами алфавита. Она прочитала всё, уделив особое внимание реестру сомнительного. И поняла, что не готова встретиться ни с одним из этих воспоминаний. Но и избавиться от них не могла. Она пришла к выводу, что будет достаточно просто владеть ими, не видя. Превратить эти реестры в нечто осязаемое, в своего рода Физический каталог. Все детективные романы матери в одном месте, все полотенца из старого дома в другом, фоторамки, часы, нижнее бельё, DVD-диски, медицинские справки, шарфы в комплекте с шапками, нож для разделки кур, ветряные колокольчики. Она взяла бумагу и ручку и принялась за расчёты, представляя планировку гипотетической квартиры. В итоге она определила идеальный размер базовых модулей, которые, если поставить рядом или друг на друга, могли бы образовывать стену воспоминаний. 50 на 40 и на 30,5 сантиметров. Коробка. Точнее, белые картонные ящики, которые можно расставить горизонтально или вертикально. В каждой можно сложить воспоминания одной категории. Снаружи пометить буквой, и кратко описать содержимое, и запечатать. А дальше? Что делать дальше, она пока не знала. Заполнив пару дополнительных формуляров, она заказала сотню таких ящиков и снова связалась с ассистенткой нотариуса, спросив, согласится ли та рассортировать её воспоминания и запечатать их в коробке. Женщина забрала реестры, и через несколько дней сообщила, что ста модулей недостаточно. Она заказала еще сотню. Она никогда не поднималась по лестнице в доме выше своего этажа. Не было ни повода, ни любопытства. Границы ее передвижений были строго очерчены, и эта лестница в них не входила. За пределами квартиры Мара бывала только в двух местах. Первая находилась в том же доме, на первом этаже, рядом с входной дверью. Это было дополнительное помещение при квартире. Кладовка, где прежде хранили уголь. Пространство около 4 квадратных метров, куда из подъезда вела старая металлическая дверь. Внутри — три голые бетонные стены и железная заслонка, открывавшаяся на улицу. Она приоткрывалась чуть больше, чем на пять. Раньше через неё засыпали уголь, теперь это было окно для курьерской доставки. Каждый вечер Мара выходила из квартиры, спускалась по лестнице, открывала кладовку и забирала из стоящей под люком продуктовой тележки, доставленные за день посылки. Второе место она посещала лишь раз в неделю, между двумя и тремя часами ночи. Тогда она выходила, открывала кладовку, брала тележку и толкала её сначала к банкомату на главной улице, а затем к круглосуточному супермаркету в 500 метрах от дома. Делала покупки, расплачивалась только наличными и возвращалась. Других выходов из квартиры не предусматривалось. Ни ежемесячных, ни ежегодных. Хотя иногда всё же случались исключения. Например, обязательные медицинские осмотры. Валерия, которая первой попросила её быть осторожнее, не слишком благосклонно отнеслась к такому добровольному затворничеству. Даже не раз намекала, что у Мары развелась агорофобия. Вполне частое явление у тех, кто долго остаётся запертым в одном и том же месте. Но Мара прекрасно знала, что её уединение не связано с какой-либо патологией. Ей было одинаково комфортно и в открытых, и в закрытых пространствах. Она просто приняла решение больше не выходить. Потому что, как ей казалось, врачи ошиблись. Она вовсе не вылечилась. Оставаясь дома, она, по крайней мере, никому не навредит. Первый лестничный пролёт остался позади. Она не бывала в таком чужом месте со времён локдауна. Когда, как ни странно, приходилось чаще выходить из дома, даже днём, чтобы сдавать анализы. На вершине второго пролёта лестницы была дверь квартиры. Мара вздохнула, досадуя на то, что хотела бы избежать этой ситуации. Она надеялась, что ей не придётся вести светскую беседу. Постучит, сообщит о протечке, услышит обещание вызвать сантехника и вернётся к себе. Надеялась, но не верила. Подойдя к двери, она заметила, что на ней нет таблички, а на звонке снаружи была лишь белая этикетка. Она позвонила. Подождала полминуты и позвонила снова. Вздохнула. Многие не открывают на звонок, притворяясь, что их нет дома. Надеюсь, что звонят с улицы от подъезда. Но когда стучат, это уже другое дело. Она постучала. Когда постучала во второй раз, дверь приоткрылась. Внутри горел свет, пахло приятно. Аромадифузором. А на дизайнерской вешалке у входа висели пальто и шляпа. Мара узнала их и толкнула дверь. Можно? — спросила она. Недалеко от вешалки стояла пара мужских туфель, дорогих, брендовых. — Добрый день! Я соседка с нижнего этажа. Тишина. Она шагнула в прихожую. Сектор А. И огляделась. Квартира была точной копией её собственной, с идентичной планировкой, если не считать башни, конечно. Обставлена уютно хотя Мара не помнила, чтобы кто-то сюда въезжал. Впрочем, мебель могла быть здесь и с давних времён, как в квартире напротив, где постоянно сменялись жильцы. Но что-то было не так. Слишком чисто. Сидя у окна, Мара всегда замечала, кто входит и выходит из дома. И в последнее время чужаков не видела. Представить же элегантного господина, моющим полы, или вытирающим пыль, она не могла. Однако, возможно, она ошибалась. Мешало предубеждение, устаревший взгляд на вещи. «Простите, что вошла», — продолжила она, обращаясь к пустоте перед собой. «Но у вас течёт вода, и она капает прямо ко мне в квартиру». Она сделала несколько шагов вперёд. Сначала посмотрела налево, где была кухня, Современнее её собственной, но такая же маленькая. Сектор Б, затем направо. Сектор Ф. Там была гостиная с телевизором, стереосистемой и видом на крышу соседнего дома. На миг ей захотелось подойти к окну и сравнить, насколько отличается перспектива с верхнего этажа, но она удержалась. Осторожно продвигаясь дальше по коридору, она собиралась было что-то сказать, как вдруг заметила. По полу к ней лениво ползла тонкая струйка воды. «Вода? А внизу моя башня?» Она отбросила сомнения и решительно пошла вперёд, держась левой стороны, ступая боком. Именно здесь, в её квартире, находился узкий проход. «Узкий проход». И она привыкла идти именно так. Она не стала заглядывать в среднюю комнату. Сектор С которая в её квартире была почти недоступна, но заметила, что спальня элегантного господина находилась в том же месте, что и её собственная. Сектор Ди. Вода добралась и туда, текла под уклон. Повернув за угол, Мара оказалась перед дверью ванной. Такой же, как у неё, с матовым стеклом. Дверь была закрыта, но внутри горел свет. Ему стало плохо. Или он умер. Принимал ванну, его хватил удар, и он умер. Утонул в ванной. С открытым краном, идиот. Она уже собиралась войти, но остановилась. Вода просачивалась из-под двери. Если открыть, она хлынет потоком. Мара повернулась к кладовке. Той самой, что у неё завалено коробками. Сектор И. Открыла и, как надеялась, увидела полки с домашним бельём. Схватила стопку полотенец и разложила их на полу в полуметре от двери ванной. Затем вернулась за новой партией. Если он и правда мёртв, мне придётся всё объяснять. Если он умер, я позвоню Валерии, и она со всем разберётся. Устроив барьер из полотенец, Мара в промокших войлочных тапочках открыла дверь ванной, опираясь на раковину, чтобы не поскользнуться. Как и ожидалось, вода хлынула потоком. Мара молча оглядела ванную. Да, элегантный мужчина был мёртв. Вместо ванны здесь была душевая кабина, довольно современная, с большой насадкой для душа, лежащей на полу. Вода окапала понемногу, но не стекала, как полагается. Слив был забит маленьким полотенцем, плотно засунутым внутрь. Элегантный мужчина лежал рядом, полностью одетый. Мара не стала гадать, поскользнулся ли он и ударился головой, или у него случился приступ. Она сразу поняла, от чего он умер. Вокруг рта темные пятна. Губы синюшные. На щеках следы пены. Глаза налились кровью, под веками мелкие красные точки. В воздухе сладковатый запах. Отравление дигетоксином. Мара посмотрела на свою левую руку лежащую на дверном косяке, а потом на правую, сжимающую край раковины. Сколько отпечатков я оставила по всей квартире? Слишком много. Она отступила, тут же начиная подсчитывать, сколько у неё времени и что она успеет сделать. Дойдя до двери, она вышла, бросив напоследок взгляд внутрь. Её накрыло волной ностальгии. Квартира была в точности как у неё какой она увидела её в первый день. Тогда она ещё не знала, сколько времени займёт постройка башни. Столько же, сколько ей потребовалось, чтобы стать Марой Паладини. До того она была Мариэлли Пирована, женщиной, которая летом 2011 года отравила смертельной дозой дигитоксина всю свою семью. 27 июля 2011 года. Первым из машины скорой помощи выскочил Франческо Бракали, фельдшер, семь лет проработавший в Красном Кресте. За решетку широко распахнутых ворот коттеджа цеплялась молодая светловолосая женщина в слезах. «Они в доме!» — кричала она. «Пожалуйста, скорее, они в доме!» Не теряя ни секунды, Франческо бросился вверх по ступеням, опередив двух коллег. Внутри, несмотря на открытые окна, остро пахло рвотой. По сказали, что звонила женщина, вероятно, та, что у ворот, и сообщила о трёх отравленных. На первый взгляд, в просторной гостиной, почти полностью белой и залитой светом, никого не было. Но, обогнув диван, фельдшер заметил тёмное пятно и остановился. На полу лежал ребёнок, на боку, на губах пузырилась пена. Он тяжело дышал, хрипло-постановая. Франческо бросился к нему, перевернул, проверяя пальцами дыхательные пути. К нему подбежала Арианна из Олери, самая младшая в бригаде скорой. «Что у нас?» — спросила она, запыхавшись. «Мальчик, лет одиннадцать 12 Где-то ещё двое. Найдите их». Она умчалась, а следом прибежал «Джузеппе Мизьяна, самый опытный из троих». «Ты справишься?» — спросил он, проходя мимо. «Вызови центр, нужна ещё одна машина», — ответил Франческо, проверяя зрачки мальчика. Повернув его, он заметил под ним лужу рвоты. Хороший знак, если отравление было пищевым или медикаментозным, или плохой, если речь шла о химикатах. Губы мальчика были синюшными — но ожогов, которые обычно появляются при употреблении кислот и тому подобных веществ, не было. «Они выживут», — голос донёсся сзади. Женщина, видимо, мать, рыдала на взрыв. «Мы сделаем всё возможное», — ответил он, и в этот момент сверху раздался крик Арианы. «Нашлись!» Франческо поднял взгляд и рассмотрел плачущую женщину. Если бы не зеленоватое пятно на платье, она могла бы сойти за модель с обложки журнала. Очень красивая, хрупкая, изящная, безупречно одетая, накрашенная и причесанная. «Вы можете рассказать, что произошло?» — спросил он. Она покачала головой, но всё же ответила. Этот жест он запомнил и позже упомянул в своих показаниях. «Мы ели. Все вместе». А потом Клара начала задыхаться. «Кто такая Клара?» — спросил он, измеряя жизненные показатели мальчика. Уровень содержания кислорода в крови был критически низким. «Моя дочь, ей всего восемь». С верхнего этажа по лестнице сбежал Мизьяна. «Франческо наверх!» «Но, мальчик, вторая машина уже едет, им займутся скорее!» «Держите его голову, чуть приподнятой, и не двигайтесь!» сказал мезьяна женщине. «Если что-то случится, неважно что, забите меня». Не дожидаясь ответа, он помчался обратно. В отличие от нижнего, верхний этаж был ярким, разноцветным. На дверях детских комнат висели деревянные буквы, составлявшие имена Андрея и «Клара». В ванной мелькнули оранжевые куртки с фуаресцентными полосами. Чтобы попасть туда, Франческо пробежал через спальню родителей и заметил на полу мужчину, слабо стонавшего, почти без сознания. Он лежал на боку, в той же позе, что и мальчик. Должно быть, так их уложила женщина, в безопасную позицию, которой учат на курсах первой помощи. В ванной Джузеппе и Ариана реанимировали девочку, которой на вид не дать больше семи лет. «Пульс потеряли, не дышит», — доложила Ариана. Франческо занял её место. Убрал кислородную маску и попытался открыть девочке рот. Челюсти были сжаты. Губы девочки были тёмными и холодными. Под глазами начали проступать чёрные синяки. Франческо начал вдувать воздух, следуя ритму массажа сердца, который делал Джузеппе. Вдалеке послышалась сирена. Ариана выбежала, чтобы встретить вторую бригаду. Когда её торопливые шаги застучали по лестнице, Раздался новый звук. Сначала Франческо показалось, что это свист или шипение, но потом он понял, что это кричит женщина, мать-жена, которая, вопреки его указаниям, поднялась наверх. Это был непрерывный, высокий, раздражающий звук. Франческо хотел что-то сказать, но был слишком занят, пытаясь спасти девочку. Звук становился всё более отчётливым, превращаясь в заунывную мантру. Затем в повторяющиеся слова, одни и те же. «Я ошиблась. Я ошиблась с дозой. Я ошиблась».